Катастрофа. Теперь мы медленно дрейфовали всего в нескольких сотнях футов над поверхностью Земли. Вскоре впереди появилось несколько высоких цилиндрических объектов с закруглёнными вершинами. Когда мы подошли ближе, стало очевидно, что это были какие-то здания. Они, по-видимому, были построены из камня различных цветов, от тускло-коричневого до светло-жёлтого. Размеры значительно варьировались. Там были большие и маленькие постройки. Некоторые были короткими и широкими, другие — высокими и узкими. Только в одном они были похожи. На вершине каждого был купол, поддерживаемый колоннами, и каждый купол и колонна были ярко-жёлтого цвета. Эти своеобразные сооружения были построены по обеим берегам оврага, который, по-видимому, был большой глубины, так как я не мог видеть дна. Ручей, по которому мы шли, переливался через выступ скалы и превращался в красивый водопад, исчезающий в глубине внизу. Мы начали дрейфовать над оврагом, когда машина внезапно накренилась и начала падать. «Святые небеса! Перегородки, колбы сломались!» — закричал Гарри, бросаясь к пульту управления. «Волны смешались и нейтрализовали друг друга!» Внутри сферы я мог видеть ярко-красное свечение там, где оно должно было быть слабым и зеленым. Несмотря на бешеные усилия Гарри, мы продолжали падать. Теперь мы входили в ущелье. Я мельком увидел людей на краю обрыва, страшную расу с красной кожей и похожими на крылья наростами на головах и плечах. Красное свечение заполнило всю сферу, когда Гарри применил последнюю часть энергии, которую могли позволить генераторы в последней тщетной попытке остановить наше падение. «Боже мой!» – простонал я. «А вот и корабль!» Он отделился от троса на носу и висел на корме. Прямо на моих глазах захват там ослабел, и он свалился в пропасть. Теперь мы падали все быстрее и быстрее. Я лежал, словно окаменев, проживая, казалось, целую вечность, но не в силах что-либо сделать. Ошеломляющий ужас держал меня ледяной хваткой. Я смутно ощутил удар, слабо услышал глухой рев, когда сотни тонн материала были раздавлены и разорваны в бесформенную массу. Почувствовал, как меня с силой прижало к твердой неподатливой поверхности. Затем все погрузилось во тьму. Когда я пришел в сознание, пришло внезапное осознание того, что я все еще нахожусь на уроке физики профессора Фостера, а не на другой планете. Доктор Фостер смотрел на меня. Каков ваш ответ, мистер Фишер? Спросил он. Прошу прощения, сэр, но я не расслышал вопроса. «Возможно, вашему слуху было бы лучше, если бы вы смогли отложить свой послеобеденный сон до окончания занятий», саркастически заметил он. Конец.